12. Гаррет проснулся с корежеща зубами. Челюсти сводило до самых висков. Трескотня переговаривавшихся в коридоре слуг казалась громче обычной, но так, скорее всего, было от накрывшей его головной боли. Солнце распирало щели ставен, и Гаррет закрыл глаза, прячась от дневного света, и желая погрузиться в сон еще хотя бы на пару минут, но его усилие оказалось напрасным. Когда оно окончательно не оправдалось, Гаррет встал, взял из под кровати ночной горшок и мочился, пока из мочевого пузыря не вытекло все до последней капли. За дверью стояла миска с чистой водой и куском ткани. Гаррет внес ее внутрь, поставил на письменный стол и стал умываться словно омывая труп. Когда пришла пора надеть рубашку, он замер над своей любимой сорочкой, над той, что пусть и на краткий миг, но надевала она. Он затолкал рубашку на дно ящика, а потом вынул другую, поновее и не столь памятную. В коридоре Серрия подметала широкой метлой пол, пока мальчишка развешивал на крючках свежий розмарин. Дверь в спальню Вэша была открыта, брат уже спустился завтракать. Гаррет посмотрел на любовницу отца, женщину, заправлявшую домашним хозяйством в отсутствие, да и в присутствии матери. Все равно, что смотреть на огонь. Она взглянула в ответ, улыбнувшись. Вероятно, с тем же выражением лица, что обычно. Самодовольная она показалась лишь из-за перемен в нем самом. А может, была самодовольной всегда, просто раньше он никогда этого не замечал. Все хорошо? спросила она. Прекрасно, ответил он. Славный денек. За столом отец, дядя Робсон и Вэш поедали свежий хлеб с растительным маслом и солью, ягоды в мисочках и пили кофе. Каждый дюйм стола, не тарелкой, плошкой или кружкой устилали бумаги. Договоры за целый год были разложены от первой до последней страницы. Каждый контракт, каждое письмо, каждое соглашение о вкладе. Полное состояние их семьи в сургуче и чернилах вместо серебра и шелков. Вот истинное волшебство. Громадные склады зерна и тканей, вазы, соли и квасцов, сундуки с медью, серебром и золотом, Все это с легкостью уменьшалось до одной строчки шифра и выкладывалось на стол. Отец, расстегнувший жилет и засучив рукава, держал в руке лист бумаги. Дядя Робсон стоял позади него и, наклонившись над плечом, указывал хлебной коркой. «Вот здесь счет на оплату. Разве мы не раскидываем его в долях скальданом и ситтом? Они возместят нам, когда заберут свой товар». Но оплату портовому смотрителю вносим полностью мы. Но по итогу мы в прибыли. Дядя Робсон буркнул что-то более-менее утвердительное. Гаррет сел, взял миску с ягодами, потом откинулся назад, отрывая от пола передние ножки стула. Отец на него покосился. — Хорошо спалось, — спокойно произнес он. — Неплохо отозвался Гаррет, постаравшись придать голосу дружеский оттенок. Резкость произвела бы впечатление, что он проигравшая сторона. «Есть известия от матери?» «Нет, пока нет, но я бы и не ждал новостей. До первых, скорее всего, морозов. Но в промежутке от теперь до тогда нам предстоит уйма дел. Я бы хотел, чтобы ты, если можно, проверил склад». Робсон застыл на месте. Отец моргнул, глядя на него. «Ты ведь не против, Робсон?» «Я подумал, будет лучше, если люди увидят, как Гаррет работает на благо семьи. Это смягчит трение, когда разлетятся новости о женитьбе». «Где Ирит?» — спросил Гаррет. «Не должна ли она изучать тонкости семейного ремесла?» Отец пожал плечами, взвешивая в руке документ. «Когда станем одной семьей, почему бы и нет?» Разве она еще недостаточно с нами сблизилась? Церемонии бракосочетания еще не было. И даже когда это свершится, разумнее будет не выдвигать ее на первые роли. Когда все увидят, что мы женили нашего сына на северянке инлиски, то, недолго думая, начнут вычислять, что мы с этого поимели. О чем наши братья и сестры по гильдиям мне заподозрят, того и высчитать не смогут. «Я тоже должен идти», — сказал Вэш, — «на склад». «Нет, ты займешься паттеном Адрестином. Есть письма, и нам необходимо их прочитать сегодня». «Да, сэр», — ответил Ваш. Деловая жизнь семьи колебалась подобно маятнику, и жатва была одной из высших точек его хода. Противоположной ей была оттепель, когда по кахону начинали пробираться первые баржи, вверх, с юга или вниз, если они зимовали в городе. Разыгрывалась гонка, прием заказов, заключение сделок, расстановка доски перед великой партией. Упорная борьба за исполнение всех контрактов, угроза уплаты гильдиям или дворцу неустоек, что могли смести начисто всю годовую прибыль, сложные танцы, чтобы сборщик налогов был счастлив, но не через меру. В другие годы такая кипучая деятельность приводила Гаррета в восторг. Гуляя по улицам, он чувствовал, будто весь город ожил. Будто телеги и доставщики были кровью, циркулирующей по булыжным венам. На юге города вырастали в человеческий рост кули с зерном, а корзины ягод и фруктов сочились сладостью на пыльные дороги. На севере же речное движение превращалось в едва ли обузданный хаос. Дюжины лодок мчались, чтобы занять места под кранами, а портовые смотрители посылали на воду ялики синих плащей. Поддерживать порядок угрозами расправы и конфискации. Двери склада левтов были открыты. Повозки катились к воде и обратно, стремясь поскорее доставить под крышу все то, что выдержит зимние месяцы, а шкиперам на определенные суда то, что потом поплывет на юг а еще все накладные и подписанные квитанции. Все шло своим чередом. Обычно такое зрелище будоражило. Последний отрезок эстафеты, что вознесет иные семьи почти до особняков зеленой горки, а прочих сбросит так низко, что гордым купцам придется идти в услужение своим соперникам, спать на койках слуг вместе с горничными, садовниками и поварами. Это еще и предвестие — вскоре листьям терять свою зелень, а быстрым водам темнеть вместе с опаданием листвы. Не наступать льду и холоду и покою, пока не придет следующая весна и не начнется новое состязание. Прежде Гаррет черпал в этом радость и пока еще помнил, каково это радоваться. Главный кладовщик был здоровенным бычиной в человеческом обличии, на голову выше Гаррета. Изо рта у него торчал серый, будто помеченный зуб. Отзывался он на имя Клоп, полученное, как полагал Гаррет, не при рождении. «В каждом мешке недовес», — сообщил, качая головой Клоп. «Помаленьку, зато во всех. Я сказал, что он, коли хочет, может заносить их на склад» но чёрт-то я лысого подпишу, пока ты или твой батя не выясните, в чем дело. Наверняка он разомлел от этих слов. Орал он на меня долго, — ухмыльнулся Клоп. А под конец отправился к портовому распорядителю, приговаривая, что с меня взыщут за простой. — Ты правильно сделал, — сказал Гаррет. Ознакомь-ка с весом мешков. — Хочешь взять магистратские весы? За ними сейчас очередь. — Пока сойдут и наши. «Если я договорюсь с ним по мешку за каждые восемь». «Восемь? Настолько легкие, Ладно. Добавочный мешок за каждые восемь недовеса, и мы не выкладываем это дело перед гильдией». Хлоп кивнул, затем повернулся назад к огромному жужжащему рою рабочих на складе и высвистал трель настолько замысловатую, что Гаррету в ней послышались слова. Трое работников оторвались от своих занятий и побрели к ним. Клоп шагнул им навстречу, а Гаррет сложил неподписанный договор в карман и, отступив от столпотворения на складе, оказался перед столпотворением на улице. Погонщики кричали, размахивали хлыстами, а утомленные мулы ждали, когда перед ними расчистится путь. Мужчины, женщины и дети протискивались в просветы между телег а собаки проскальзывали промеж ног идущих людей. Девушка в линялом ситце устроилась сверху на ограде и продавала пирожки с курятиной и ягнятиной, текущим у ее ног толпом. Дорогу до конторы распорядителя Гарретт знал не хуже коридора в собственном доме. Он влился в людской поток, прижимаясь в сторону, между повозкой с лимонами и грубой облицовкой гильдейского дома кожевников. Сзади кто-то взвизгнул от ярости или от боли, и, оглянувшись, Гаррет увидал женщину. Обхватив ногу под коленом, она сидела прямо посреди улицы. Сквозь пальцы сочилась кровь, а дама непристойно бронила молодого юношу в цветах дома Ударма. Скорее всего, излишне поспешного, недостаточно внимательного курьера. Отрывистый свист остановил суету, и очистил проход для двух неторопливых синих плащей. Двух неторопливых, хорошо знакомых синих плащей. Гаррет помедлил. Установка велела сперва закончить семейное дело. Будет время отыскать Канниша с Мауром, когда утрясется вопрос с недовешенным товаром. Разворот и шаг в сторону друзей был не слишком крамольным бунтом, Но Гаррету понравилось возникшее при этом ощущение. «Как содранный с него штраф поможет мне?» Сердито вопрошала у Канниша поранившаяся женщина, глядя, как курьер просачивается прочь сквозь давку. «Научит его в следующий раз быть осторожнее», — ответил Канниш. «Дали бы мне палку на две минуты, и он у меня научился бы осторожности на всю жизнь!» Маур поймал взгляд Гаррета, И приветственно мотнул подбородком. Канниш протянул женщине руку, но она не приняла ее и встала сама. Вам помочь добраться туда, где за вами присмотрят? – спросил Канниш. А не то оштрафуете и меня за то, что пачкаю кровью улицу? – отбрила она стражников и похромала к реке. Как только женщина исчезла, Канниш захохотал. Вокруг опять засуетилось уличное движение. Но синие плащи и медные служебные бляхи образовывали вокруг себя островок посреди этого хаоса. «Где ты все прятался?» — спросил Маур, хлопая Гаррета по плечу. «Извините», — сказал Гаррет, — «дома постоянно важные дела. Насколько вы его штрафанули?» «Этого?» — спросил Канниш, указывая в направлении скрывшегося курьера. «Четыре медных. Хватит на пивко да вкусную рыбку». «Небось, для вашего капитана». «Не, такую мелочь мы оставляем себе», — сказал Маур. «Вот взыскивать налоги и сборы — собачья работа. Те должны сойтись до гроша, а не то вмешается дворцовая стража. Но патрули живут на самообеспечении. Так было заведено всегда». «Приятная работенка». «Побуждает оставаться на чеку», — сказал Маур. «Но задание не поспишь, коль задание кормит тебя обедом». «И все же серьезно», — вступил Канниш. «Где ты все-таки был?» Я тебя не видел с слодочного сарая закончил Маур. Нежданно и мощно Гаррет тряхнуло чувство вины. Совесть от того, что избегал друзей, мучительно вгрызлась в нарыв той ночи, той девушки и последствия их встречи. Желанию сменить тему противиться было нельзя. Парни только между нами, но меня женят на доле управлять успешным предпринимательским домом», раздувая щеки, промолвил Канниш. «Издевайтесь, Калиохота, а мне оно как соль на рану». «И кто суженая?» — спросил Маур. «Не могу рассказать, простите». «Установка». «Где Таннан? «Покинул нас», — сказал Маур. «Боги, сожалею. Что с ним случилось?» «Да не умер», — сказал Канниш, «просто ушел». Капитан сенет вышвырнул его из стражи. «Мы должны были ходить вместе и держаться кварталов, которые хорошо знаем». Ага, но на дне коронации он принял на грудь. В одиночку поперся в притечье, и там у него украли кошелек и значок стражника. «Ничего себе!» — воскликнул Гаррет. «То еще полбеды. Он погнался за воровкой в Долгогорье. Капитан сказал, что ему крупно повезло оттуда выйти. В любом случае его уволили». Слышал он, подыскивал работу на складах. Гаррет сочувственно хмыкнул, но часть его получила нездоровое удовольствие. Этого новенького он не любил и не будет скучать по его компании. "Ты заходи", сказал Маур, и у Гаррета возникло чувство, будто друг прочитал его мысли. "Здорово будет с тобой повидаться. Зайду обязательно. Не сегодня, мы едем на ужин, но скоро". Хорошо, что пересеклись. «Ты ушел до того, как в лодочном сарае все кончилось. Лучшую часть пропустил». Гаррет не сумел спрятать ухмылку, но превратил ее в нечто иное. «Как вышло. Все равно сходить тогда с вами стоило. Но вино за ваш счет. «Естественно. Только сперва мы тебя оштрафуем». «За что?» «Придумаем», — сказал Канниш и обнял его. На миг все трое опять стали прежними пацанами, вздумавшими поиграть во взрослую жизнь. Гаррет не предполагал, что на душе может стать легче. Он повернулся и пошагал навстречу с портовым смотрителем и сегодняшними проблемами, но мысли его разделились. Часть его пересчитывала потери товара, разрабатывала требования, которые он предъявит, и учитывала все переданные сведения. Но другая его часть опять очутилась в том лодочном сарае, и гуляла под луной по улицам с незнакомкой. Он слышал предания о духах, что обитали в Кахоне, и исподволь ненароком сплел историю, где она оказалась одной из них. Диким умертвием, на ночь принявшим людское обличье. Он чувствовал запах реки от ее волос. Забавно, ребячески, но какая разница? Теперь про нее можно сочинить любую легенду. Она ушла и никогда не вернется. От конторских зданий смотрители до ближней площади выстроилась целая очередь. Податели жалоб, лодочники, представители гильдий и бесприютные работяги в поисках найма. Он прошелся вдоль очереди, пока не увидел искомую физиономию. «Эй!» — сказал он, вытаскивая договор и угрожающий им потрясая. «Нам с вами надо потолковать!» Этим вечером выдался роскошный закат, багровый, золотой и серый. Ужин с Терезой Суинард, ее семейством и челядью, проходил под открытым небом. Огроменная каменная башня храма чернела на фоне сияния незначительно малая по сравнению с невыразимой ширью небес. — Жалко Генна сейчас с нами нет, — сказала Тереза Суинард. Я по ней соскучилась. Длина двух столов позволяла усесться двум десяткам людей за каждым, и сейчас свободных мест не было. Подготовленные факелы ждали, когда померкнет солнце. Воздух уже тронуло дуновение осенней прохлады. Гаррет сидел рядом с отцом. Дядя Робсон слишком далеко, даже словом не перекинуться. Но, кажется, он вступил в дебаты с другими гостями, наставив на кого-то куриную ножку, подчеркивая тем самым свою точку зрения. Вэш был за другим столом, юноша среди детей. Гаррет нутром чуял унижение брата, но поделать ничего не мог. Этикет есть этикет, правила есть правила, установка есть установка. «А ты, Гаррет, — сказала Тереза и поманила слугу налить вина, — тебя я не видела с осени прошлого года». «Ты вырос и стал таким милым, аж съесть хочется!» Его отец хихикнул, и Гаррету стало болезненно ясно, что оба главы семей флиртуют друг с другом посредством него. От их обычного поведения это не отличалось, но сейчас он понимал, что движет отцом. То, что раньше воспринималось невинным, больше таким не будет. «Скорее горьким, как кофе», — парировал Гаррет. Ты найдешь себе повкуснее. «И поскромнее», — поддразнила она. Негромко жужжа крылышками спикировала стрекоза. Гаррет смотрел, как она мчится, пока не унеслась со двора прочь. «Ешь, тихонько, чтоб больше никто не услышал», — произнес отец. «Невежливо столько оставлять на тарелке». «Я не голоден, а я и не прошу». «Слушаюсь» сказал Гаррет и поднес нож с насаженной курочкой к рту. Пожевал, пока она не стала безвкусной, а потом запил вином. «С бирным осалем во дворце город может существенно измениться», высказалась Тереза. Гаррет не уделял достаточно внимания окружающим, чтобы уловить нить беседы. Отец засмеялся, придвинулся вперед и пальцами коснулся руки хозяйки. «Ох, Тереза, вы неисправимая оптимистка. Бирнасаль будет править в том же ключе, как Иосай, а перед ним Айрис, а до него Даос». «Пожалуй, вы правы», — согласилась собеседница, и Гаррет встал с места, не соображая, что его к этому подвигло. Отец успокаивающе поглядел на него. Другие за столом повернулись в их сторону. Гаррет нацепил улыбку, которая появилась легче, чем он ожидал, чем ему бы хотелось. По-моему, я выпил несколько более, чем рассчитывал, сказал он. Вы меня простите, если я отойду сделать важное заявление. Не знаю, надо ли об этом так объявлять, хихикнул отец. Но пожалуйста, как пожелаешь. Гаррет кивнул хозяйке и пошел внутрь дома. Отмахнулся от слуги, попытавшегося отвести его в уборную, прошагал через все жилище и вышел за дверь. Их ожидала карета, на которой семья и приехала, но Гаррет прошел мимо. От дома Суинарт до его собственного дорога выдалась долгой, но небыстрая прогулка его вполне устраивала. Пройдясь, он высвободил засевшую межребер бурю. Злость, стыд и что-то еще. Голод тоску, сожаление. Вокруг пала ночь. Серебрилась луна, и воздух овивал его щеки прохладой. По мере того, как он шел, его рассудок постепенно успокаивался. Медленно, очень медленно. Добравшись до дома, он почувствовал, как ноют мускулы, но сам он был трезв и собран впервые с тех пор, как мать привела Ирит в их дом. Серия открыла дверь на стук, вглядываясь в темноту в поисках остальных. Гаррет, ничего ей не сообщив, шагнул мимо в глубину дома. звуки разговора на инлиском притягивали его точно свет мотылька. Ирит и ее дуэнье сидели вдвоем в обеденном зале, коротали время за карточной игрой. Когда она увидела Гаррета... Выражение ее лица было непроницаемым, словно лицо ее было вылеплено из глины. Гаррет кивнул дуэни, выдвинул стул и сел так, чтобы направить на девушку все внимание. Она бесстрастно поглядела в ответ, видимо, готовая ко всему. «Я не люблю вас и, кажется, к вам не привыкну», — сказал Гаррет. «В этом нет вашей вины. На самом деле, думаю...» «Думаю, что влюблён в другую. И более того, по-моему, в этом доме творится что-то неправильное. Не из-за вас. Вы ни с чем подобным не связаны. Ничего плохого не сделали. Но я не могу на вас жениться. И хочу, чтобы вы знали, вы ни при чём. Вы молодец. И без меня всё у вас будет хорошо, клянусь». Ири, дочь Сау, вскинула голову и нахмурилась. «Я вас совершенно не знаю». С чего мне скорбеть? – ответила она с гораздо меньшим, чем прежде, акцентом. Ее наставница только расхохоталась.